Издательство 1С Паблишинг представляет Павел Вяч Монах Книга первая Запорог За этот год количество пропавших людей превысило 1 миллион человек. Согласно статистике, количество без вести исчезнувших граждан США последние 20 лет неуклонно растет. От 9 до 15% пропавших – не были найдены ни живыми, ни мертвыми. Более того, участились случаи донесения о воронках, в которых исчезали друзья и знакомые очевидцев. Смотри папку D23. 7533 случая. Требую начать проверку по факту исчезновения людей при загадочных погодных условиях. Начальник департамента ФБР по похищениям и исчезновениям людей Рональд Глосгоу. Глава первая. «Вот ты где, чужак!» На пол тяжело ухнула, бодя с водой, в которой плавали куски льда, а рядом упала грязная до черноты половая тряпка. «Нужно вылезать подземную галерею и кухню!» Ненавистный голос лениво цедил слова сквозь зубы. «Да блеска!» «Почему вода ледяная-то?» Осторожно возмутился худощавый парень с абсолютно лысой обожженной головой. «То, что пол придется мыть именно ему, уже даже не обсуждалось». Несколько раз он пробовал отказаться от сомнительной чести, и каждый раз его бунт оканчивался побоями. А после того, как на прошлой неделе ему сломали руку, парень решил сменить тактику. Сейчас главным для него было сохранить остатки достоинства и не дать себя искалечить. Поэтому «черт с ним с полом, главное здоровье». «Хочешь, поменяй», — великодушно разрешил долговязый послушник. Или он расплылся в глумливой улыбке «Подогрей». Парень молча скрипнул зубами, стараясь не обращать внимания на очередной намек на его неполноценность, и нагнулся за тряпкой и ведром. В последний момент он почувствовал неладное, но было поздно. Смачный пинок, угодивший ему под зад, швырнул его вперед, прямо на ведро. Изогнувшись в воздухе, он чудом не задел бадью с ледяной водой но зато со всего маху приложился об каменный пол и испачкал свою одежду о грязную и вонючую помойную тряпку. «Какой я неловкий!» — злорадно хохотнул послушник, над чьей головой появилась полупрозрачная надпись. «Кицан, адепт второй ступени школы огненного кулака, скрыто-скрыто!» «Теперь тебе придется еще и штаны с рубахой новые найти, иначе влетит от наставника!» Парень с обожженной головой не ответил, прикидывая, как далеко стоит обидчик, и успеет ли он окатить того водой из боди, а потом запихать эту зловонную тряпку ему в горло. — К обеду проверю. Резко перестав хохотать, послушник угрожающе зыркнул на тощего паренька и валежно направился к лестнице, ведущей на первый этаж. — Слабак. — Ненавижу. Еле слышно пробурчал поломойщик и с натугой оторвал от пола бодью. — Ненавижу. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» С каждым словом его голос звучал все дальше, а плохо освещенный коридор исчезал в сером тумане. Туман, в свою очередь, начал окрашиваться в золотистый цвет, и спустя два удара сердца со всех сторон бушевал золотой торнадо. Несмотря на приятный внешний вид, от него так и веяло страхом, сумасшедшей тревогой и проблемами. Казалось, торнадо вот-вот засосет в себя наблюдателя — но неожиданно все поменялось. Гигантская воронка осталась где-то в вышине, а вместо тревоги пришел дикий страх падения с высоты. Томительная секунда неконтролируемого полета вниз, и Ник вздрагивает всем телом, просыпаясь у себя в кровати в холодном поту. «Опять эти сны и воронка!» — прохрипел парень, бессил откидываясь на подушку. что ты я засиделся в большом яблоке». Примечание автора, так американцы называют Нью-Йорк пора двигать отсюда. Он сел на кровати и задумчиво посмотрел в окно. Снаружи накрапывал промозглый дождик, а вместо привычного рассвета над окошком нависала хмурая кирпичная стена. Так себе райончик, пробормотал Ник и привычным уже движением прикоснулся к висящему на груди амулету. Удостоверившись, что талисман на месте, Ник принялся за утреннюю зарядку, к которой пристрастился с 16 лет. Именно тогда ему приснился его первый кошмар про послушника с обожженной головой. И именно тогда он и нашел этот амулет. Перейдя к растяжке, Ник окунулся в свои воспоминания почти пятилетней давности. Началось все как-то до удивления обыденно. Он и его дядя Юрий поехали в Ходспринкс. У дяди была какая-то встреча, а Ник просто хотел побывать на знаменитых горячих источниках и погулять в национальном парке. Встреча дяди и какого-то хмурого мужика в ближайшем от отеля Маке прошла как-то скомканно. Хмурый сел за их столик, бросил дяде пару слов и с кирпичным лицом выслушал ответ. После чего кивнул сам себе, молча встал и ушел из кафешки, забыв на столе пухлый конверт и несколько фотографий. Ник, дядя Юрий, не глядя, закинул конверт в свой рюкзак выживальщика и задумчиво посмотрел на фотографии. «А тебе снятся странные сны». «Всяко бывает», — пожал плечами мальчик, уплетая подтаявшее мороженое. «А что?» «Да так». Дядя смущенно хмыкнул и посмотрел на своего племянника, как ты виновато что ли. «Скажи, дружище, а снятся ли тебе воронки?» «Да». Ник оторвался от мороженого и с интересом посмотрел на дядю Юру. «Тебе тоже?» «Всем мужчинам рода часовых снятся воронки», — как-то недобро усмехнулся дядя. Кто-то, как твой отец, учится их не замечать, а кто-то, как я, видит их каждую ночь. Они прикольные, пожал плечами Ник, возвращаясь к мороженому. Крутятся себе спокойно, заснуть помогают быстро. А после них что-нибудь снится, жадно уточнил дядя. Цифры какие-нибудь или надписи. Магия, драконы, войны. Ледяные гоблины, снежные орки. не Ник посмотрел на дядю, как на маленького. «Ты, дядя, поменьше своей книжки литр пг читай, не будет всякая ерунда снится». «Ну-ну», — неопределенно хмыкнул дядя Юра. «Слушай, Ник, а ты умеешь хранить секреты?» «Конечно», — мгновенно заинтересовался парень и в два счета покончил с остатками вафельного рожка. «Я могила!» «Сейчас мы с тобой пойдем в национальный парк», — дядя выбил по столу неизвестный Нику и серьезно посмотрел на парня. «Скорее всего, там что-то произойдет. Так вот, ты останешься наблюдать со стороны. А потом, если вдруг что случится, вызовешь 911 и скажешь, что потерялся». «Дядя, ты меня пугаешь», — обеспокоенно протянул Ник, которому от волнения захотелось есть. «Ну что с тобой может случиться в парке?» «Вообще-то, национальный парк Ход Спрингс — это не просто парк с несколькими протоптанными дорожками», — отвлекся дядя. Это кусочек дремучего леса, и он очень похож на те леса, что наполняют просторы моей родины. «Тайга», — уточнил Ник, который сотни раз слышал от дяди, как здорово было жить в России. «Тайга», — кивнул дядя Юрий. «Так вот, Ник, если произойдет что-то необычное, то передай моему старому другу, что он хороший товарищ, но отвратительный командир». Запомнил? «Хороший товарищ и отвратительный командир». «Ах да, и еще вот этот деревянный крестик». Дядя выложил на стол простенький крест на обычном шнурке и выжидающе посмотрел на Ника. «А что такого может произойти?» – нахмурился Ник. «И как я вообще найду твоего друга?» «На этот счет не волнуйся, он сам тебя найдет». «И да, Ник, знай, я всегда буду рядом». Последние слова жутко не понравились Нику, и он твердо решил, что наблюдать со стороны точно не будет но вслух ничего не сказал. По парку они бродили часа три. Ник не знал, что ищет дядя Юра, да тот и сам, видимо, не до конца понимал, куда идти. Но в итоге они забрались в такую глухомань, что Ник устала немного не по себе. Дядя периодически поглядывал на полученные в кафе фотки и смотрел на небо. В итоге, когда Ник уже хотел предложить вернуться в отель «Арлингтон», дядя сказал «Ага». Ник выглянул из-за плеча дяди, и увидел, что они находятся на краю большой поляны, в центре которой находится какой-то пенек. «Жди здесь, дружок». Дядя поправил свой рюкзак, с которым никогда не расставался и в котором, казалось, было все необходимое для выживания в любом уголке земли, и вышел на поляну. «Да, сейчас же», — подумал Ник, которому показалось, что с поляной веет чем-то странным. Причем чем ближе дядя подходил к центру поляны, тем тревожнее становилось парню. Дождавшись, когда мужчина уже почти подошел к пеньку, Ник не выдержал, выскочил из кустов и бросился к дяде. «Назад, дурак!» — страшно крикнул дядя, но Ник не послушал. Подбежав к мужчине, он вцепился в его руку и едва слышно прошептал «Я с тобой». Дядя недовольно покачал головой, но ругать Ника не стал. «Ну смотри». Мужчина осторожно коснулся рукой пенька, и Ник, не сдержавшись, вскрикнул от удивления. На секунду ему показалось, что перед ним стоит не пенек, а каменная стела, на верхушке которой лежит какая-то монета. Дядя шумно сглотнул и с трепетом протянул руку к монете. Не понял. Его рука прошла сквозь монету, будто это был призрак или иллюзия. Еще раз и еще. А ну-ка, попробуй ты. Никот испугайкнул, но руку все же протянул. Внутри царила удивительная смесь ужаса и предвкушения. Еще раз икнув, Ник осторожно двумя пальцами прикоснулся к монете. «О как!» — задумчиво крякнул дядя. «Ну, бери, раз тебя признала». Ну, Ник и взял. На ощупь монета оказалась удивительно теплой, будто живой. Причем это оказалось не монета, а половинка круглого амулета с круглыми углублениями. И она сразу же потянула его куда-то вперед, прямо в пенек, на месте которого внезапно закрутилась золотистая воронка. «Идем?» — в голосе дяди так и плескалось предвкушение чего-то особенного. не ноги неожиданно стали ватными, и Ник сделал шаг назад. «Нет!» «Ник, такой шанс выпадает раз в жизни!» — горячо зашептал дядя, не отрывая глаз от тающей в воздухе воронки. «Не-не-не!» — Ник вырвал руку из дядиной ладони и попятился назад. «Домой хочу!» Так и знал, что нужно было одному идти. Едва слышно пробромотал поднос дяди и горестно махнул рукой. Стоило ему сделать шаг назад, как ощущение чего-то странного, витающего в воздухе, рассеялось. Ник с удивлением понял, что он боится какой-то ерунды. Они с дядей находятся на самой обычной поляне, в самом обычном национальном парке. И вообще, если хорошенько присмотреться, то за теми деревьями, «Видна одна из пешеходных троп». Неожиданно осмелев, он подошел к пеньку и внимательно его осмотрел. Пень как пень. Для страстки пнув его ногой, Ник покосился на дядю. «Дядя, потом поговорим», — глухо прервал его мужчина, «но, просто помолчи». Нику на мгновение стало неудобно. Появилось такое чувство, будто он сломал чью-то мечту, но в следующую секунду ему стало не до этого. Навалилась сонливость, и перед глазами замельтешили какие-то мурашки. Внимание, сеть не обнаружена. Что за... не договорив фразу, Ник почувствовал, как земля уходит у него из-под ног и потерял сознание. Ночью ему снился кошмар. Золотая воронка медленно, но верно приближалась к нему, стремясь засосать его в себя. И Ник, впервые в жизни, испугался чуть ли не до мокрых трусов. Привычный сон в мгновение ока превратился в кошмар. Утром, проснувшись в номере, он засыпал дядю вопросами, но тот хмуро отмалчивался, не желая разговаривать. Ник даже подумал, что ему все лишь показалось, или что это был еще один сон, но висящий на шее амулет, являлся молчаливым свидетельством реальности происходящего. В Спрингс они провели еще две недели. Ходили на вечерние танцы в отеле «Арлингтон», посещали горячие источники катались на велосипедах а по вечерам дядя в одиночку уходил в национальный парк со своим рюкзаком дядя юра не терял надежды а ник просто наслаждался каникулами и старался понять что же такое произошло в лесу но на пятнадцатый день нику приснилось как пятеро послушников старательно запинывают запинываютжавшегося в комок лысого парня потом все снова заволокло туманом появилась ненавистная воронка И Ник проснулся в холодном поту. Он, как сейчас, помнил, как умолял дядю отвезти его подальше от этого места. Хоть в лобаму хоть в Теннесси. Ник был согласен даже о ужас на Луизиану. Дядя слушал племянника хоть и недовольно, но внимательно. И стоило Нику упомянуть про кошмар о Золотой Воронке, как дядя Юрий сказал. «Зря ты выскочил за мной на поляну. Теперь этот кошмар будет преследовать тебя всю жизнь» пока ты не наберешься смелости сделать шаг вперед. В тот же день они уехали из Паум Спрингс в Литтл Рок. Старый форт дяди Юрия доставил их в столицу штата ближе к вечеру, и Ник долгое время ворочался, боясь уснуть. Но усталость, в конце концов, сморила мальчика, и он забылся тревожным сном без сновидений и кошмаров. Проснувшись следующим утром, он понял одну простую вещь. На новом месте кошмары его не беспокоили что до надписи Ник так и не понял, реально ли он видел перед собой едва различимые символы, или это была лишь игра разыгравшегося воображения и последствия увлечения компьютерными РПГшками. Спустя месяц Ник с дядей опытным путем установили любопытный факт. Воронке требовалось плюс-минус две недели, чтобы найти Ника, пусть даже и во снах. И чем дольше он оставался на одном месте, тем тревожнее и страшнее ему было. Но Ник как не уговаривал его поначалу дядя, ни в какую не желал делать шаг вперед. «Что ж», — сказал тогда дядя, закидывая свой рюкзак на заднее сиденье Форда, — «тогда поехали». Так и началось бесконечное путешествие Ника Вотчера, а точнее, бегство. И продолжалось оно до тех пор, пока не погиб дядя Юра.